Глава двадцатая. Роан. Р-ракх. Она снилась ему каждую ночь. Жара, такое знакомое озеро, синяя манящая гладь, невыносимое желание окунуться в прохладную воду. И Роан ныряет с разбега. Несколько мощных грибков под водой выносят его на середину озера. Что-то заставляет его обернуться. Там, откуда он только что отплыл, тоненькая фигурка девушки с позолоченными солнцем волосами. Это она, его Тэфи. Рон не видит лица. Он хочет крикнуть, позвать, но голос не повинуется. Тэфи медленно удаляется от берега. Сейчас она скроется в зарослях, и он больше ее не увидит. Рон погружается под воду. Всего несколько движений, и он будет на берегу. Она не успеет исчезнуть. Повернётся на его голос, и он утонет в её огромных зелёных глазах, снова коснётся сладких, пахнущих малиной губ. Но всегда такая податливая стихия становится вязкой, и ему начинает казаться, что вода застывает вокруг него, и он вплавлен в голубое прозрачное нечто, словно мушка в кусок янтаря. Он гребёт изо всех сил, с треском рывутся мышцы. Ему больно, но он не сдаётся, и вода медленно уступает. Долго очень долго. Вот он берег. Никого нет. Только распрямляются травинки с тиресы леды маленьких ног. Сон выбрасывает его в реальность окутов напоследок словно в насмешку ароматом малины и вереска. Долгие зимние месяцы, весна, пахнущая раскрывающимися почками, ещё очень далеко до цветения вереска и до созревания сладких малиновых ягод, а запах такой реальный, сводящий с ума. Что же с ним будет летом, когда это все появится вокруг в изобилии? Зимой и весной он хотя бы днем избавлен от воспоминаний. Сегодня первый раз прошлое настигло его не во сне. В тот момент, когда он помогал спуститься по ступеням фургона Марти, его окутал знакомый аромат. Несколько мгновений он думал, что сходит с ума, пока тонкие пальчики не морока и сна, а настоящие из плоти и крови Тэфи не легли на его запястья. Всё встало на свои места, почти всё и почти сразу. Проснулись стихии, присутствие дракона Рон тоже ощутил, хотя тот молчал. Восприятие осталось человеческим, но мир уже начал расцветать красками. Он шёл рядом с ней и в полной мере осознавал свою глупость. Какая разница замужем этой феи или нет, она его и только его. Рон должен был догнать её прямо тогда, когда узнал, что она вышла замуж, отобрать Если потребуется убить её мужа на поединке, убедить её, она бы поняла, почувствовала, ведь истинность одна на двоих. Тефи, моя, прошептал он, притягивая её к себе в тот миг, когда они остались наедине. Рон ощутил, как его стихии тянутся к ней, принимают её. Тем удивительнее было, когда Тефи его оттолкнула и полоснула яростным взглядом. Рон не ожидал отпора, растерялся как мальчишка. Но в шатре была Марта. И он ушел. Ну да, как он мог забыть, она же замужем. При этой мысли Роан заскрипел зубами. Даже странно, что обошлось без пощечины. А ведь рука у нее дернулась. Побоялась, что Марта услышит. Впрочем, и взгляда хватило, как клинком ударила. Резкая, яростная, настоящая. А он хорош. Налетел, схватил. Теперь надо исправлять. Сначала нужно с ней поговорить, но это замужем закрутило вихрь в его хранилище стихий. А что если она любит своего мужа? Что если не замужем она? буркнул дракон. Первые слова после полугода молчания. Что, от неожиданности Рон произнёс это вслух. Что слышал? Замужние женщины редко бывают девственницами. Некоторое время Рон пытался осознать услышанное. Дракон не стал дожидаться новых вопросов. Да, я уверен. Да, родовая память. Мы драконы, девственниц заверстучуем, особенно своих, истинных. Но ведь её не было в Орле, когда я туда приехал, или была? Рон уже и сам не знал, какой ответ он хочет услышать. Заметив издалеке герцога и магистра Фрея, он резко свернул в лес. Нужно было бы с свидетелей разобраться, что происходит. Не уверен. Я вроде её чувствовал, но что-то было не так, неохотно сказал дракон. Почему же ты молчал всё это время? вскипел Рон, уже не беспокоясь, что его кто-нибудь услышит. А с кем говорить? С тем, кто предпочёл из гордости не поехать с за моей истинной парой? рявкнул дракон так, что Уронa заложило уши. За нашей, за моей отрезал дракон, потому что я был готов влететь, а ты позволил этому воздушнику меня заблокировать, и потом этот мерзкий англит ещё месяц скрутился возле тебя. Он ждал, когда ты снова проснёшься, ага, чтобы отправить тебя в академию и получить благодарность от императора. Это и ты решил скрыться. Роун опустился на поваленное дерево и сжал руками виски. Если бы я проявился, ты бы сейчас в академии был, и далеко отсюда учил бы управлять своим глупым необученным драконом. В рыке звучали оскорблённые нотки. Я никогда не называл тебя глупым. Но ты считал, что это я, новая жена тебя морок. «Ты от меня отказался!» Рон хотел возразить, «Но что, если дракон был прав? Он ведь действительно допускал, что зверь пытается им управлять, особенно после попытки взлететь прямо из обеденной залы замка Шагрен. А потом мне стало все равно». В голосе дракона появилась грусть. «Я больше не чувствовал Тефи, а ты ее не искал». «А сны?» «Они твои». Я их не видел, но не трудно было догадаться о ком они. Только эта примерила меня с тобой. Кажется, наворотил я дел. Теперь надо всё исправлять. Я был не прав по поводу тебя. Но ну так вперёд. Только учти, ты ведь я обедзел, а за эти полгода наша девочка очень изменилась. В чём? А вот это сам узнаешь. Надо же тебе хоть так отплатить. Вот ведь вредные рептилии, усмехнулся Рон. Он поднялся и решительно направился в сторону заставы. Ра-рак. Что за взвод меня так? У Тифи проснулся дар, так бывает. У него ведь тоже это случилось не в младенчестве. Это значит, что у неё в роду маги, только и всего. Но вот того, что ящер берно признал Тэфи, это никак не объясняло. Запечатленные ящеры хозяина не меняют. Все это крутилось в его голове, пока Тэфи наглаживала довольного Тио. Очень довольного. И она тоже выглядела абсолютно счастливой. Первый приступ тревоги за нее, когда она бросилась к беснующемуся ящеру, прошел. И теперь он испытывал что-то вроде ревности. Столько внимания и рептилии. Он, конечно, рад и все такое, но... «Кэрт», — Роан указал глазами на магистра. «Отойдем?» Фрея оставила их, подойдя к загородке, и что-то объясняла Тейфе. Момент был удобный. «Мне нужно поговорить со Стефанией наедине. Можешь куда-нибудь увезти магистра?» Кэртис нахмурился. «Рои, конечно, понимаю, ты в походе давно, но это не деревенская девица». Он осекся при виде вспыхнувших огнем глаз наследника. «Кэрт, это не то, о чем ты подумал». В горле Роана квакатало рычание. «Тогда поясни». Сталь в голосе воина показала, что драконьим рыком его не напугать. «Не могу. Пока не могу». «Ну-ну, думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь? Ты представляешь, что со мной, да и с тобой сделает магистр, если ты обидишь ее подопечную?» Спокойно сказал Кертис. И Роан решился. Кому доверять, как не Кертису? «Она моя истинная». Не я не всё рассказал тебе о своём пробуждении. Что? Вот сейчас у всегда невозмутимого Кертиса Бровев взлетели на лоб. Берн знала об этом. Мы уехали, а он остался переговорить с её отцом. Берн должен был раскрыть мою инкогнито и убедить её отца отменить обручение с тем баронетом. И именно поэтому ты так рывалса ворле. Кертис запустил петерню в свои волосы, поскрёб в задумчивости затылок. Ты не думаешь, что его из-за этого убили? О ней никто не знал, мне в этом уверен, покачал головой Рон. Охота идёт на магов из совета. Ты же знаешь, кроме дяди Берси почти одновременно убиты ещё двое в разных местах. Сейчас отец запретил выезды высших магов из столицы без охраны. Но ну, а почему ты сам не поговорил с графом Орле? Мне солгали. Сказали, что она вышла замуж. И я не видел её до сегодняшнего дня. И ты не бросился за ней? За своей истиной? Ну, я не удивлен, что она даже смотреть не хочет в ту сторону. Кэр, ты уже вторую за сегодня, кто заставляет меня почувствовать себя полным идиотом. Мне сказали, что она счастлива, а дракон после того срыва в Шагрене был заблокирован. Оба голоса прозвучали одновременно. «И не мог вправить тебе мозги!» «И не мог вправить тебе мозги!» Рон хмыкнул и ответил на удивленный взгляд Кертиса. «Есть у вас с моим драконом что-то общее? Он сейчас сказал то же самое слово в слово». «Это честь для меня», — усмехнулся Кертис, поклонившись. «Мне нравится твой наставник». Не зря Рон открылся к Кертису. Тот нашелся быстро. «Госпожа Фрея, вы, по-моему, остались без завтрака. Позвольте, я вас провожу». А барон постоял за его ученицу. Атрона не укрылся обеспокоенный взгляд Тефи, которым она скользнула по нему. Блеск зелёных глаз поднял волну в хранилище стихий, и не только волну. Рон порадовался, что из-за холодного весеннего утра он накинул плащ. Не хотелось прилюдно демонстрировать свой интерес к девушке. Впрочем, зрители после того, как я ещё успокоился, занялись своими делами, и Рон направился к Тефи. Тефи Нам нужно поговорить, вкратчиво начал он. Она ожидала, что он подойдёт, поэтому не вздрогнула и даже не повернула голову. Только прозавёл кончик уха, выглядывающий из-под густых прядей волос. Рон знал, что рыжие легко краснеют, когда волнуются, и с удовольствием смотрел, как Тефи пытается с собой справиться. "О чём?" её вопрос прозвучал небрежно. "О нас с тобой". Он придвинулся и словно незначай коснулся её бедра. Вот сейчас она вздрогнула так, словно мороз пробежал по коже. «Нет никаких нас!» Тэфи заерзала на своем насесте, пытаясь отодвинуться, и Роан положил руку выше колена, удерживая ее. «Ваше Высочество!» – прошепела она. «Не могли бы вы убрать руки?» За ее спиной рассерженно рыкнул Тил. Похоже, Тэфи сама не ожидала заступничества и слишком резко повернулась к ящеру. Роун совсем немножко потянул её, помогая потерять равновесие, и поймал в объятия. Пасть шадзица задымилась, казалось, вот-вот и он изрыгнет огонь. Тефи резко развернулась, выворачиваясь из рук Роуна, подняла свою крошечную ладошку. "Стой, нельзя". Циу наклонил голову, прислушиваясь, а потом как-то сразу сжался и попятился. Тефи, неимоверно гордая собой, сделала шаг в сторону, увеличивая расстояние от Роуна и хмыкнула зачёт. Пришли следы в голове Рона. Ещё раз, правда, я объяснил, что наглеть и рыгать на дракона не стоит, но пусть храбрая печь угодомает, что она. Рон закашлялся, пытаясь скрыть смешок, а затем похвалил старейшину за серьёзность. Быстро ты научилась справляться с ним. Пройдёмся Я должен был сразу начать с разговора, но ты появилась так неожиданно, что я не мог удержаться. Он шагнул к ней, но ты выставила перед собой две ладошки, прямо как перед ящером. Хорошо, но хватать меня не надо, строго сказала она. И он остановился в полушаге, пытаясь выровнять мгновенно сбившееся дыхание. От тебя так вкусно пахнет. Рон чувствовал тепло её тела, аромат малины и вереска. Хотелось закрыть глаза и вдохнуть поглубже. Но что, если он откроет их потом, а ее не будет, как по утрам все эти месяцы? И Рон гладил взглядом ее лицо, задерживался на губах, особенно на припухшей нижней. Он уже заметил за Тэфи привычку покусывать ее в минуты волнения. Ну да, именно так, как сейчас. Ты ждешь, когда она упадет в обмрак. А вот сейчас лучше помолчи, с Тэфи я буду разговаривать без твоего без церемонного вмешательства без него тебя бы уже тё подполил обиженно буркнул дракон ладно нет меня ушёл идём он предложил Тефе согнутую в локте руку и она поколебавшись приняла её про он медленно повёл её вокруг лагеря пытаясь придумать из чего начать чтобы вот так сразу Тефа всё поняла я искал тебя мягко сказал он Да что ты? Тэфи мгновенно ощетинилась. Только что рядом с ним была нежная, смущённая девушка, с трудом переводящая дыхание, а теперь клубок колючих иголок. Тэфи попыталась отобрать свою руку, но Руан переплёл свои пальцы с её, и она только судорожно вздохнула. "Я приезжал в Орле". Теперь он говорил жёще, словно обвиняя. "Я думал, ты меня ждёшь, но мне сказали, что ты вышла замуж. Я очень счастлив". "Это неправда" вырвалось у неё. Знаю, но узнал об этом только сегодня. Они подошли к кромке леса, и Теффри встряхнулась. Куда ты меня ведёшь? Но вот как с ней разговаривать, когда она ежесекундно пытается сбежать, словно боится чего-то. Хотя да, он действительно рассчитывал продолжить разговор вдали от всех, и лес для этого не самое плохое место. Видишь холм? Он показал свободной рукой направление вдоль кромки леса. Там пусть стрелков Осмотрел окрестности. Она кивнула и снова позволила себе увлечь по тропе обтекающий лес. Очень жалею, что поверил. Надо был искать тебя тогда. Но ты ведь нашёл свою судьбу и счастлив. Да он нашёл, но счастлив эти полгода я не был, только сейчас. Он не понял, почему она так отреагировала, и на этот раз Утефи получилось отобрать руку. Теперь они стояли друг напротив друга. Ваше высочество, От ее голоса повеяло холодом. «Рон, Тэфи, Рон!» Она помотала головой и повторила. «Ваше высочество, я понимаю, вы привыкли получать все, что захотите. Там судьба, здесь походные развлечения, но ко мне все эти ваши привычки не имеют отношения». «Тэфи, какие там, здесь, ты мне нужна?» Она фыркнула и сделала шаг назад. «Угу, нужна, да. Вы просто не привыкли себе ни в чем отказывать». Терпение Рона подошло к концу. Он с трудом сдержал рык, нет ни не драконий, свой собственный. Шаг вперёд свёл на нет все её попытки отдалиться. Рон сжал хрупкие плечи. Что ты творишь, Тейфе? Зачем ты сводишь меня с ума? Ведь тебя тянет ко мне не меньше, чем меня к тебе. Она не испугалась, всхлипнула, сжала зубы так, что он едва разобрал следующие слова. Я не буду твоей любовницей. Кем От неожиданности он разжал руки. На это роса на не отошла, не попыталась убежать или отвести взгляд. У тебя есть жена. Я не буду твоей любовницей. Не смей больше прикасаться ко мне. Потрясённый он смотрел, как она разворачивается и идёт к заставу. Когда ты успел жениться тайком от меня? Ехидно поинтересовался Рак. Что за бред? Так догоняй всему тебя учить надо. Характерный звук сигнальной стрелы заставил Рона повернуться в сторону холма. Ошибиться было невозможно. Он сам просверлил несколько наконечников для патруля, завывающих так, что мёртвого подняли бы для отражения атаки. Чампы! Донёсся с вершины крик.